Глава первая. Я ждал тебя, некромант, повторил преподобный отец Атлау. Некогда экзекутор третьего ранга, а теперь, кто знает, какое теперь занимал он место в тайной иерархии святого престола? Быстрее всех, как и положено, оказалось, Рисия. Здесь, в маленькой коморке, таилось нечто, подавляющее всю и всяческую магию, даже древнюю волшбу драконов. Девчонка не могла перекинуться, зато свистнула в спаровый воздух гномья сабля. — Спокойно! — инквизитор проворно отшатнулся. — Ты что, почтенная дочь моя! Тебе нет нужды посягать на меня с оружием. Если бы я хотел причинить вам вред, поверь... Уже бы причинил, а не вступал в разговоры. Давайте все-таки вложим мечи в ножны и поговорим спокойно. Фэй осторожно приобнял Рисю за плечи. Пусть он говорит, дочка, и повернулся, стараясь поймать взгляд Феруза. Но смуглый мальчишка, словно бы окаменел на пороге камеры, невидящие глаза уставились прямо перед собой. «С ним все в порядке, сударь мой некромант!» — поспешил Плау. «Я надеюсь, ты не будешь на меня в претензии за этот маленький трюк!» «Предатель!» — взрычала рысь, тиска и сабли. «Нет нужды обвинять беднягу», — примирительно протянул ладонь инквизитора. «Он все-таки действительно был у нас служкой, а людей я запоминаю быстро и надолго». «Уи!» — он помялся как бы в смущении. «Возможности у нас тоже появились несколько иные, чем раньше». «Это я запомнил еще по черной башне», — сквозь зубы сказал некромант. «Значит, мальчик должен был привести нас к тебе». Клау кивнул. «И прости, что я задействовал негатор магии». Ты же должен его помнить еще по Эгесту и Кривому ручью. Фесс только усмехнулся. Этот то он помнил отлично. Единственное, что ты также мог бы заметить, — продолжал инквизитор, — негатор подавляет любую магию в этой камере. Любую. И моя не исключение. После того, что я видел там на льду... «Едва ли ты вообще нуждаешься в магии, преподобный!» «Не стоит перебрасываться язвительными рябликами!» Этлау настойчиво поднял палец. «Тогда переходи к делу, святой отец!» фес оглядел камеру, покосился настоящий в углу костыль, явно принесенный сюда инквизитором. Потом присел на древнюю дубовую скамью у стены. Рысь немедля оказалась рядом, по-прежнему напряженная, готовая к бою. Несчастный Фейрус так и замер в глубоком трансе. Потирая руки, Этлау прошелся по камере, вытянул на середину древний устрашающего вида табурет, на котором в свое время явно пытали узников. Инквизитор устроился напротив Фесса, скрестил руки на груди некоторое время все молчали вот оно значит как мысли некроманта прыгали как испуганные кролики мы можем поставить паренька на поводок за несколько добрых лиг можем заставить его привести драгоценную добычу к нам причем добыча ничего не заподозрит ну или почти ничего а когда она разберется будет уже поздно — Ну что ж, поздравляю, преподобный. Уел, как сказали бы мальчишки. А Феррус ведь мог завести нас и под какую-нибудь плиту или на потайную дверь над каменным мешком. — Я не хотел схватки. Я хочу разговора. — По-прежнему мягко произнес Эплау. — Я помню нашу первую встречу, не ясыть Я готов признать, что был тогда во многом не прав. Усмехаешься? Я понимаю. Мол, что мне толку в твоих признаниях? Согласен, толку немного. Говори, говори, святой отец. Фесс постарался усмехнуться как можно циничнее. «Может, мне и станет понятно, почему совсем недавно ты гнал тысячи людей умирать под стенами черной башни, а сейчас разводишь со мной спасительные беседы, да еще и подавив свою собственную магию». «Все движется по спирали». С важным видом, вновь поднимая палец, провозгласил инквизитор, словно не замечая насмешки некроманта. Мы вполне мирно говорили с тобой в придорожном трактире, не помнишь? Потом сделались... нет, не врагами, но, как я считал, мы служили совершенно разным силам, абсолютно несовместным друг с другом. Я спасителю, ты тьме, пытающийся разрушить наш мир». «И что же изменилось, святой отец?» ФС продолжал усмехаться но уже больше по инерции взгляд инквизитора в этом взгляде единственного глаза появилось что то совершенно новое тоска страх неуверенность или это мне очень хочется их там увидеть постоянно остужал себя некромант. — У нас вышел небольшой спор с магами Ордоса и волшебного двора. Эклау поморщился, отчего-то потер грудь. — Они, изволите ли, видеть, сударь мой неясыть, попытались меня уничтожить. — Не могу не заметить, что с радостью встал бы с ними плечом к плечу, — заметил Фэс. Благодарю за откровенность. Инквизитор светски улыбнулся. — Но речь сейчас не об этом. — И даже не о Борке, Гноме и рыси первой с которых ты начал разговор, — подумал Фесс. — Некромант! Отец лау глубоко вздохнул, словно набираясь решимости. — Ты умный человек и, конечно же, уже догадался, чего я хочу. — Нет. — В эти игры я играть отказываюсь, — покачал головой Фесс. — Ты привел нас сюда, преподобный, тебе речь вести, а я буду слушать. И Клау вновь скривил тонкий рот, вроде как любезно и приятно улыбаясь. Так, наверное, улыбалась бы змея, умея на это. — Неправильно, — вдруг сказал он. — Неправильно играть, надеясь, что соперник совершит ошибку, где-то проговорится или что-то в этом роде. Я так больше не хочу, некромант. Похоже, ты единственный, кто может ответить на мои вопросы. Точно так же, как и я, тоже единственный, кто знает ответы на твои. — И что? — Стараясь выдержать спокойный тон, отозвался ФС. — Да, у меня много вопросов. Первый и самый главный — что изменилось по сравнению с черной башней? Ты уже не рвешься уничтожить меня любой ценой, святой отец? — Ответ очевиден. Нет, не рвусь. Эдлау устало потер ладонями щеки. — Мы оба стремимся к истине, некромант, только разными путями. «Поразительное признание из уст верного слуги спасителя!» — съязвил Фесс. Рысь одобрительно подмигнула. «В этом-то все и дело!» — медленно произнес Этлау. «Верного слуги, это верно! Но вот спасители ли...» Фесс лишь немалым усилием удержал на месте, готовую отвалиться челюсть. «Этлау усомнился? Светоч веры! Креме не готовы отправить весь мир в серые пределы, если это будет означать победу его бога!» «Я не случайно упомянул наш спор с магами!» Тем временем продолжал инквизитор, явно заметив растерянность Фесса. «Они замыслили покушение!» Попытка уничтожить меня с помощью магии провалилась. И тогда Миганова в отчаянии решилась на последнее средство. Вместе с наемником пырнула меня ножом. Ударила в легкое, а ее головорез полоснул по горлу. «Вот, смотри!» Итлау решительно распахнул инквизиторский плащ, распустив завязки рубахи. Рыся целомудренно отвернулась. Горло инквизитора действительно пересекал тонкий багровый шрам, совсем еще свежий. Свежим оказался и след на боку. — Удостоверься, что это следы от настоящих ран, некромант! Эклау оставался убийственно серьезен. — Мне нужно твое доверие. — Я верю, — спокойно отозвался Фесс. — Неважно. На самом деле подлинные это шрамы или нет. Гораздо важнее, что же в конечном итоге хочет ему предложить этот хитрый лис. Раны, как ты понимаешь, смертельные. Но я подготовился, я хорошо подготовился. Я остался в живых. Амегану пленил и доставил в соответствующее место. Неваркин, предупреждаю сразу. «Искать ее здесь бесполезно. Сейчас она под надежной охраной». «Зачем мне это знать, святой отец?» итла облизнул пересохшие губы. «Я стараюсь быть откровенным, неясыть. Поверь, это вовсе не просто после долгих лет. Когда говорить можно только то, что...» Он махнул рукой. «В общем, Мегана сейчас в наших руках, в руках святых братьев. Однако ей ничего не угрожает, я не собираюсь мстить». Фэс выразительно поднял одну бровь. «Да, да, не собираюсь, потому что я понял, отчего они хотели убить меня». «Не будет ли достаточно отец-экзекутор любезен развеять тьму моего невежества по этому предмету?» «Язвишь, неясыть!» — вздохнул Этлао. «Ну, неужто сам не догадаешься? Или уже догадался, но просто не хочешь говорить? Все, ждешь меня?» «Ладно, ставим». Инквизитор запахнул плащ и подался вперед, глядя некроманту прямо в глаза. «Они решили, что я слуга тьмы, такой же, как и ты» вот даже как только и смог вымолвить фэс похоже отец экзекутор преуспел по крайней мере в одном из своих начинаний сегодня ему уже дважды удалось удивить некроманта не даже как а именно так и не смотри такими глазами дочь моя я говорю чистую правду рысь сердито фыркнула у тебя славная дочурка некромант «По-хорошему завидую!» Девочка-дракон скорчила гримаску. «В нашем мире тьма тьмущая обездоленных, нищих сирот. В любой деревне крестьянин в голодное время с радостью продаст тебе младенца. Да еще и будет молиться за твое здоровье, потому что так выживет и этот малыш, и другие его дети», — бросила она. «Возьми ребенка, стань просто отцом, а не только лишь святым или преподобным». «Твоя дочь умна, откровенно и справедлива!» Итлау повернулся к Фессу. «Да, ты права, прекрасное дитя. Очень надеюсь, что у меня останется достаточно мирных, спокойных дней, чтобы вырастить...» Он резко оборвал сам себя. «Речь не о том, не ясыть Маги Ордоса и волшебного двора решили, что я слуга тьмы». «Это ты уже говорил, инквизитор. Пожалуйста, переходи к главному». Щеки Тлау покрывал лихорадочный румянец. Единственный глаз блестел, инквизитор явно пребывал в страшном волнении. «Ректор Ордотской академии Анета взбунтовал ряд полков армии, что была собрана для штурма Черной башни. Они двигаются на юг, к Аркину». О — -о -о! как мог насмешливо протянул Фесс, хотя ему, конечно, было совершенно не до смеха. Святой престол оказался между двух огней. С надвигается армия магов, полная решимости довести до конца начатой миганой. С востока подступили птенцы Соладорца, да еще и моя армия мертвых. — Ты совершенно прав! — без тени улыбки ответил инквизитор. — На самом деле, святому престолу угрожает еще больше врагов. Просто ты не о всех слышал. Из добровольного заточения вышли эльфы Нарна, вступив в альянс с вечным лесом. Королева Вейда отринула давние унии с инквизицией. — даже притворно удивился некромант. — Все предали. Но буквально все Никому нельзя верить в наши дни, решительно никому. Ты неясно сегодня изрекаешь исключительно прописные истины и глазу и глазом не моргнул. Но любезность за любезность. Зачем ты про Некваркин? Нет, преподобный, покачал головой Фесс. Ты хотел говорить не я, вот и договаривай до конца, предложить мне союз. «В известной степени!» — кивнул инквизитор. У меня волнуют не полки Паури, по не подъятые тобой мертвецы, и даже, как ни странно, не птенцы Солодорца!» «Меня волную я, если можно так выразиться!» Костяшки стиснутых и переплетенных пальцев отца-экзекутора побелели. «После того удара...» глухо сказал он морщ словно от боли проводя пальцами по шраму на горле после того что я пережил под заклятием магов во мне родились сомнения я ведь умирал один раз неясыч умирал в орвестисте и был возвращен к жизни спасителем возвращен для особой миссии как мне тогда казалось, а сейчас Знаешь, некромант, где-то я даже благодарен Мегане и остальным. Они, конечно, мятежники, вольнодумцы и ересиархи, но они оказали мне великую услугу. Догадываешься, какую? Они явили мне поразивший меня недуг, страшный и, возможно, неизлечимый. — Но я скажу просто и без патетики, предпочитаю смотреть прямо в лицо грядущему, пусть даже лишь одним глазом. — И ты хочешь, преподобный? — Чтобы ты, с кем непосредственно говорила тьма? — понижая голос до шепота, наклонился вперед инквизитор. — Чтобы ты помог мне отыскать ответ. — За просто так? — «За твои красивые глаза? То есть один единственный красивый глаз?» «Ну почему же за просто так?» — оскорбился святой отец. «Ты помнишь, с чего я начал разговор?» «Прат, Сугутор и Рысь. Эти имена для тебя еще хоть что-нибудь значат?» «Предположим», — как можно спокойнее отозвался некромант, «предположим». Отец-экзекутор. И что дальше? Ты хочешь сказать, что они были живы все это время? Лошадь, лаву! Я бы знал. Я тебе их покажу. Инквизитор не отвел взгляда. Живых или мертвых? Кулаки у Фесса сжимались сами собой. Рядом глухо ворчала рысь драконица, по-прежнему тискавшая рукоять сабли все увидишь. Живых или мертвых?» — взрывел Фе с одним движением, оказываясь около сидевшего инквизитора и сгребая его за грудки. Этлау не сделал попытки освободиться, но некроманту показалось, что с таким же успехом он может пытаться сдвинуть с места конную статую кого-нибудь из древних мельинских императоров. «А говорил, без магии!» — спылила рыся. И Клау небрежно отмахнулся. «Вновь повторю, ты мудра, дитя! Это сидит во мне, вгрызлась так, что...» Он только покачал головой. «Тут не поможет никакой негатор». Некромант отпустил экзекутора. Тяжело дыша, отступил, почти рухнул на грубую скамью. «Пока не добьюсь от тебя правды...» «Не станешь ничего делать, верно?» «Понимаю, понимаю. Ну, хорошо, скажу так. Орка и гномы ты, наверное, еще сможешь вернуть к жизни. Тут помогут только твои знания. А вот с девушкой все куда хуже». «Ее нет ни среди мертвых, ни среди живых», — припомнилась Фессу. «Я смогу провести вас к ним!» — продолжал обещать Итлау. «Все уже приготовлено!» В углу валялся небрежно брошенный мешок. «Там и святых братьев! Мне никто не дерзнет задавать вопросы!» Сердце Фесса бешено колотилось. «Он ведь уже слышал эти речи!» «Давным-давно, кажется, в совершенно иной жизни, в иссушенной Саладорской пустыне, окруженный войском все того же преподобного Итлау». Смотри, роман «Одиночество мага», том первый. Отец-экзекутор второго ранга иероним из эгесской консистории. Тогда он им не поверил. Счел и не без оснований хитро расставленной ловушкой, не поддался. А выходит, отцы инквизиторы не лгали? Он быстро взглянул на рысю. Она явно тщилась что-то ему сказать, но, увы, негатор отца Этлау блокировал даже врожденную способность драконов к мысли речи. Сферрату это бы очень не понравилось, — мелькнула мысль. Что ж. «Пойдем. Кажется, голос меня таки выдает», — подумал Фэс. «В конце концов, напасть ты мог и сейчас, если, конечно, не решил покуражиться, расплатиться за Некрополь, за Кривой Ручей, за все». «Напасть я мог давным-давно», — кивнул Этлау. «Но мне нужно сейчас совсем иное». «Сюда, пожалуйста!» Он с подчеркнутой учтивостью поднялся, указывая на дверь в левой от себя стене. Некромант покосился на Фейруза. Что-то было не так. С самого начала. «Ну, конечно!» Фэс подавил острое желание хватить себя по лбу. «Негатор магии!» По словам инквизитора, артефакт подавлял всю магию, включая его и тлау собственную. Видать, не подавлял. Или же инквизитор с присущей святым братьям предусмотрительностью оставил себе путь отступления. Рыся тоже выразительно покосилась на смуглого паренька, правая ее бровь задралась почти до самой челки. Тоже поняла, и, скорее всего, именно об этом и хотела предупредить. «Прошу за мной!» — повторил Итлау, поворачиваясь спиной и первым шагая через порог. Фэс и Рыся осторожно последовали за ним. Словно со на амбула двинулся и Феррус. Низкий коридор, гладкие стены, гулкое эхо. Тьму прорезал яркий фонарь в руке инквизитора. Четверо шагали под земельями Аркина, шагали в непривычной для некроманта магической тишине, если можно так выразиться. Он ничего не ощущал, шел словно обычный смертный. Негатор чародейства получился у преподобного Итлау просто на славу. «Скучно так шагать!» — вдруг прозвенел голосок рыси. «Достопочтенный отец, могу ли я спросить?» «Спрашивай, дитя!» — слова инквизитора источали патоку. «Ты свирепо штурмовал черную башню, не щадя ни себя, ни других. Я была там. Я все видела. После того, как мы ответим на твои вопросы, ты...» «О, я понял. Все понял», — закивал отец-экзекутор. «Нет, дочь моя, я не собираюсь с вами враждовать. Еще совсем недавно я отдал бы все, жизнь и блаженство души. Отдал бы с легкостью, чтобы только уничтожить проклятого разрушителя. Ведь разрушитель, его воплощение, одно из трех общеизвестных пророчеств, знаменующих второе пришествие спасителя». «Воплощение разрушителя, прорыв тьмы и появление отступника, хотя с последним до сих пор не согласны многие в курии. Я всей душой стоял за исполнение его замысла, но...» Он развел руками. «Сейчас уже не знаю, чему верить. Удар миганы. Хотите, верьте, хотите, нет. Открыл мне глаза». Я умирал, дочь моя, умирал и воскресал, и... Этлаус одрогнулся. Я заглянул в то место, что вы, некроманты, называете серыми пределами. Всю мою жизнь я верно служил спасителю. Я верил, что после телесной гибели душа моя вознесется к его престолу что мои дела будут строго и беспристрастно рассмотрены, и мне будет определена посмертная судьба. — Что же случилось? — голос рыси казался полон самого искреннего сочувствия. Эклау остановился, повернулся, взглянул прямо в глаза девочке-дракону. — Я знаю, кто ты, дитя, — негромко сказал он. Ты — тот дракон, с которым мы схватились у башни. Ты изменила облик, но сущность твоих пращеров от меня не спрячешь. И это еще один проклятый дар, которого я страшусь. Я знаю, ваш род наделен способностью везде и всюду отличать правду от лжи. Вы легко читаете в людских душах. Я говорю тебе правду, дитя. Когда кинжал Мигана дошел мне до сердца, я умер. На краткий миг, но я умер. Я не чувствовал боли. Ничего. Но я видел весь Ивиал от крайнего западного предела, залитого тьмой, до последних укрывищ богомерзких дотов на востоке. «Я видел!» — голос упал до почти неразличимого шепота. «Я ощутил ее во мне, куда яснее и четче, чем стоя под истребительным заклинанием ордосских багов. «Я ощутил ее во мне, понимаешь, некромант!» Так же, как, наверное, и ты ощущаешь ее в себе. После этого я был сам не свой. Плохо помню, что творилось со мной. Я убил наемника, пленил Мегану, пытался убить Анетта. Маги обратились против меня. Многие святые братья, вставшие на мою сторону, погибли. Я оскорблю обо всем и обо всех, но сейчас самое главное, чтобы ты смог помочь мне не ясыть Не переставая говорить, Итлау повернулся и зашагал дальше по коридору. Вернувшись в Аркин, я был словно безумный. Я стал другим, совершенно иным, и даже не знаю человеком ли. Я молился. День и ночь я просил Спасителю вразумить меня и защитить своего верного слугу от тенет тьмы. Он не отозвался. Спокойно заметила рыся. Она не спрашивала, она утверждала. А ведь после Орвеста ты верил, что именно он спас тебя. У сквозь зубы вырвался сдавленный стон. — Да, я верил. И я думал именно так, но сейчас я вижу только тьму, чувствую только тьму. Смотрю на себя подле черной башни и понимаю, что не был собой. Может, только в те краткие моменты, когда пытался говорить с тобой, некромант» не могу сказать что те твои речи могут служить образцом разумности и тлау инквизитор горько усмехнулся именно кому то очень хотелось чтобы мы вцепились друг другу в глотку как два бешеных пса и когда не помню себя такой ярости а большие комары напомнил Фесс, — когда ты с легкой душой принес в жертву двоих, чтобы только упокоить погост и не дать мне сделать мою работу несравнимой меньшей ценой? — Я блуждал во мраке, раньше почитая его светом, — помедлив ответил инквизитор. — Я не ведал, что творю. Сейчас, конечно, я понимаю, что совершил немалый грех, «Впрочем, здесь никто не может похвастаться незапятнанной белизной, кроме, конечно, ее!» Он кивнул на Рысю. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло, некромант! У твоей дочери чистая душа, без единого пятнышка!» «Спасибо за комплимент!» — отозвалась Рыся. «Но все-таки, святой отец, как же быть с...» «О, да, с птенцами Солодорца, ордосскими магами и всем прочим! Видишь ли, уверенная и побежденная слугами спасителя тьма бесспорно полезна для оздоровления души народной!» В голосе инквизитора послышался давно знакомый некроманту Пафос. «Угроза тьмы сдерживает гибельные страсти!» Я не знаю, что случится с Виалом, если, по милости Спасителя, в один прекрасный день мы каким-то образом избавимся от нее. Мне не нужны катастрофы. По секрету, и только между нами, я вполне смирюсь с существованием этого зла. Да, будут оживать кладбище, умруны станут нападать на мирные деревни. Но это зло понятное, и как бороться с ним известно. Например, не сдержавшийся осведомился Фесс. Например, не чинить препятствий факультета молицистики, отозвался инквизитор. Разумеется, не чинить препятствий следует понимать не чинить онное сверх необходимого. Это понял даже святой престол выпустив соответствующую энциклику. Тебе должны были о ней говорить, бедняга и ироним, да... Профессия некроманта требует особых людей, это яснее ясного. Не новых саладорцев, нет. Именно таких, каким ты был, неясыть, когда сошел на причал несчастного Арвеста, простых и честных бойцов с реальным и конкретным злом, который выбирается из могил и разрывает людей в клочья, неважно, взрослых, стариков или детей, вплоть до младенцев в колыбелях. Святой престол раньше тоже мог ошибаться, говорю я сейчас. Это именно мои слова, они вложены в мои уста, неведомо кем». Вот что я бы хотел видеть с известными изменениями. То, как выглядел Виал до того, как ты появился в нем, неясыть. Не слишком ли поздно, инквизитор? Западная тьма нашла дорогу за очерченные ей пределы. Черная башня ясно этому доказательство. Не поздно. Покачал головой Тлау. Я верю, что не поздно. Пока ей нужны орудия Ещё ничего не поздно. План твой, конечно, хорош, святой отец, заметил Фэс, но я решительно не вижу путей к его осуществлению. Если бы я видел их сам, не сомневаясь и не ясыть, я бы уже посвятил тебя во все подробности. Пока же мне нужен ответ на мой вопрос. Коридоры ветвились,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 Невольно некромант вспомнил, как распятый лежал на решетке. Там, под серым небом, на лобном месте, лишенный всех сил, не могущий обратиться к чарам. А здесь... здесь каждый камень был пропитан волшебством. Скала Цепка хранила память прозвучавших некогда заклинаний. «Прислушайся! Прислушайся получше, некромант!»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 свалившийся на него после обряда мощью. — Нам дальше, — негромко сказал священник, глядя на нахмурившегося некроманта. Тесные лестницы винтами врезались вплоть скалы. Стертые ступени вели все глубже, глубже и глубже. Потолки сделались совсем низкими. Фессу пришлось согнуться в три погибели.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 Рысь взялась одевать Фейруза, по-прежнему ничего не соображавшего и подчинявшегося ей, словно тряпичная кукла. — Ну, готовы? Инквизитор с трудом сдерживал нетерпение. — Пошли! И он распахнул дверь. За ней оказался широкий, хорошо освещенный коридор с высокими арочными потолками и гладкими, тщательно отшлифованными плитами на полу.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 Возле многих дверей, заметно отличавшихся ухоженностью от той, через которую они только что прошли, стояли стражники. Но не братья-инквизиторы, чего мог ожидать Фесс, а разнообразно вооруженные люди-воины. Некромант хватило одного взгляда. Судя по ухваткам перед ним, несомненно, были сотоварищи тех, от кого он еле ушел живым в вечном лесу.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 Двое людей, гном и половинчик. Еще одно напоминание о схватке в Вечном лесу. «Преподобный отче!» — поклонился высокий, наглобритый тип с внушительными мускулами парой мечей наголо. «Да прибудет с тобой благословение спасителя нашего!» — отозвался Тлау, поднимая руку и сотворяя знамение. Направляйтесь, преподобный!» «Особая камера, Эзра, как обычно!» «Особая камера...» Названный Эзры воин подошел к высокой конторке, раскрыл внушительного вида амбарную книгу в кожаном переплете. «Преподобный экзекутора Этлау...» «Особая камера...» «И с ним трое...» Он поднял голову, взглянул на Фесса изо всех сил старавшегося сутулить плечи и смотреть исключительно в пол. Кто такие? Звать как? Должности, звания? А и Мои новые помощники. Небрежно бросил инквизитор. Вел, и Трист из Западного Семиградия. Только сегодня прибыли в Святой город. We... Сопя Эзра выводил каллиграфические руны. «Он...» «Младший экзекутор. Вальные три послушники. В голосе Тла услышалось хорошо разыгранное нетерпение. Прощения прошу, преподобный. Сами знаете, служба...» Принялся оправдываться воин. «Знаю, что служба. И хвалю за добросовестность...»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 «Инквизитор может сколько угодно притворяться искренним, но на самом деле...» «Стоп!» Негатор инквизитора давил, словно некромант нырнул на большую глубину. «Здесь, наверное, было сосредоточено магией больше, чем во всем остальном Аркине. Маленькая тесная коморка, стены, пол, потолок, ногая скала». «Ее высекли в живом камне, не жалея ни времени, ни усилий. Отсюда никуда нет хода, здесь не спрячешь потайные двери. Три грубо сколоченных стола, столь же древние, как и все в этих подземельях, а на столах...» Три тела. На негнущихся ногах Фэс шагнул вперед. Много воды утекло. Много прошло времени с того дня, как они в последний раз сражались все вместе. Товарищи некроманта явно сохраняла магия. Казалось, они просто спят, никаких следов тления. Рысь драконицы до боли, вцепилась Фессу в локоть. Их раны затянулись. Исчезли следы крови, волосы аккуратно расчесаны, удлинившиеся до середины груди борода Сагутора тоже.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 Храма мечей, той, что первая пошла за ним добровольно, по воле сердца. И даже прат и сугутор верные друзья, товарищи во всех бедах, изначально были посланы к нему академией. Она спит. Конечно же, просто спит. По плечам раскиданы отросшие каштановые волосы, удивительные эльфи глаза плотно закрыты,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 Рысь вторая, девочка-дракон, оказалась решительнее, шагнула к недвижной воительнице, осторожно коснулась тонкими точеными пальчиками лба, висков, шеи. — Убери свои мерзость, инквизитор! — бросила она, не поворачиваясь. — Ты аннигатори, дитя? — Именно! — драконица сжимала обеими руками бледную кисть мятежного стража храма. — Слово! Прохрипел Фэс. Даю слово, что не. Хорошо. С необычной кротостью согласился инквизитор. Приготовься не ясыть Предупреждение оказалось не лишним. Грохочущий незримый поток, яростный водопад, горная лавина. Аркин таил в себе океаны силы. Можно только гадать, во что обошелся бы мне штурм.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 Широкая ладонь Сугутора была раскрыта, и Фесс осторожно коснулся каменных, всей жизнью натертых мозолей. Холодные. Холоднее да В них нет жизни. Сон его друзей — лишь видимость, Они мертвы. «Зачем я шел сюда?»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 У вас тут не завелась пара-тройка своих собственных некромантов? — Тихо, дитя мое, тихо! — Эклау замахал на рысю широкими рукавами. — И ты, Неясыть, тоже. Послушайте меня оба. Это величайшая тайна Святой Инквизиции. Когда схватка на площади закончилась, твои друзья, Неясыть, умирали. Их не удержали бы от смерти никакие лекари. Но случилось чудо. Тогда я, многогрешный, приписал его особой милости спасителя. Сейчас я уже так не думаю. Он торопился, захлебываясь словами, с ней впрямь боялся, что Фэс ему не поверит. Тем не менее, мы сделали все, что могли. Уже тогда святые братья понимали, какой страшный противник этот некромант неясыть но понимали также, чем его можно зацепить. — Солодори, это у вас получилось не слишком хорошо. — Согласен, согласен, — поспешно закивал Эклау, — но речь не о том. Раны твоих друзей были смертельны, некромант. Однако к нашему полному изумлению первые же усилия лекарей дали плоды. Водушевленные мы обратили все наши силы к отражению смерти, —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 И призывал я настолько хорошо, что все защитные барьеры, еще охраняющие наш мир, готовы были рухнуть. Ты ведь знаешь, что случилось в Агесте после того, как ты исчез оттуда? — Не знаю, но к делу это не относится. Фесс не мог оторвать взгляда от бледных щек рыси первой.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 Зато со внезапно режущий ясностью ощутил, как вдруг близко, совсем рядом, оказались серые пределы. Стены камеры таяли, фонарь угас, пропал рыся, тела орка и рыси воительницы остались только он и тлау над бездыханным сугутором».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 Тяжко всхлипнув, начало седать обмякший инквизитор. А глаза гнома вновь закрылись, плечи опустились обратно на столешницу. Наваждение сгинуло. Они стояли в той же самой камере, все так же горели масляные лампы. Вот только отец Тлау теперь не стоял, а лежал. Глаза инквизитора закатились, по подбородку стекала слюна.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 Эхом повторил Фэс по-прежнему не отрывая взгляда от сомкнувшихся век гнома. Что это было? Иллюзия, до которых так охоча и в которых так сильна западная тьма? Иллюзия, которую почти невозможно отличить от реальности? Или инквизитору действительно удалось небывалое? Что, если верить священным книгам Церкви Спасителя... «Доступно было только ему!» «Давай поднимайся, Эйтлау!» Фэс подхватил обвисшего инквизитора под мышки, приподнял. «Нашел время валяться! Вставай!» Он затряс отца экзекутора, словно пес, схваченный за загривок крысу. «Нет, слишком силен был откат. Тряси сейчас инквизитора, не тряси, не поможет!»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 Смотрит в глаза резко пронзительно и все время оглядывается на тонкий профиль другой рыси первой, в чью честь и получила это имя. Айсунная. Дочка. Невольно некромант вспомнил истинное имя юной драконицы. — Ну, конечно, сделаешь. Закончила она за него, осторожно поглаживая по плечу. — пап. Ты не думай. Я не... Я тебя пойму. Решительно закончила она. Вот он, союз с Инквизицией, — пробормотал фэс все еще удерживая висящего на руках безжизненного отца Этлау. И наступающие наркин маги, и птенцы, и наши собственные паури, и...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 Коротко, без замаха, хлестнул инквизитора по щеке раз, другой и третий. И то ли помог сей старый как мир способ, то ли тлау пришел в себя сам, но глаза отца экзекутора открылись мутные и красноватые, словно после долгой ночной попойки. «Ох, ох, ох, не надо, дитя мое! Не надо, вполне достаточно!» «На ногах стоять можешь, инквизитор!» Получилось грубовато, но иначе Фэс сейчас вообще не мог. «Чтобы убраться отсюда, сил хватит!» — сухо отозвался Тлау. Он быстро овладевал собой. «Особые камеры, к сожалению, рядом с главным хранилищем аркинских архивов Святого Престола. Думаю, не ясно тебе было бы не безинтересно в них заглянуть». «Мне еще предстоит заглянуть кое-куда», — ФС поставил инквизитора на ноги. «Ну, выводи нас отсюда, преподобный отче. Не люблю оставаться в долгу. Не зря ж говорят, мол, инквизитор во взаимодавцах не добро. добру». Эклау растянул губы в подобие улыбки и постоял некоторое время, тяжело опираясь на стол. «Идем, идем, некромант!» «Обратно. Заброшенные катакомбы. Там есть несколько подходящих залов. Уму непостижимо, сколько труда в это вбито». Тем же порядком они выбрались из особой камеры. Фэс с трудом заставил себя не оглядываться, словно не хотел выказывать слабости перед инквизитором. «Все в порядке, преподобный отче?» Медовым от почтительности голосом осведомился все тот же Эзра. «Вы бледны, преподобный. Не требуется ли помощь?» «Продолжай нести службу, доблестный страж!» — скрипнул с зубами инквизитор. «Не нравится мне этот Эзра!» — шепотом закончил Этлау, когда они уже шагали по широкому подземному коридору, вежливо сторонясь, чтобы пропустить куда-то торопящихся и очень озабоченных монашков с охапками манускриптов. — Таким, как я, обычно не задают вопросов. — Кто-то заподозрил самого преподобного. Ехидно осведомилась рысь драконицы В Аркине все возможно, — коротко отмолвил Этлау. — Но разве есть кто-то еще способный помериться силами с... «Есть!» — еще резче бросил инквизитор. «Если не один человек, то их совокупность, скажем так». «Несмотря на знаменитый негатор...» «Кстати, как преподобный вступил во владение им?» «Хватит отсиживаться, некромант! Этот самый негатор памятен еще с Кривого ручья!» «И, кстати, раз уж пошел такой разговор...»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 «Проистекают от моей глубокой сердечной веры, от моей преданности спасителю. Сейчас я в этом усомнился. Давно пора. Фессу очень хотелось сказать это вслух. Мы с тобой слишком долго оставались врагами, некромант. Едва ли мы можем стать союзниками, Итлау».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 Вновь тишина и мрак давно заброшенных коридоров. Но отец-экзекутор, похоже, чувствовал себя тут как дома. Фесс с горечью признался себе, что одно преподобному отцу уже удалось. Как следует запутать его, некроманта. «Ничего, папа», — донесся шепот рыси. «Я все запомнила». Негатор Тлау так и остался в бездействии.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 Тянулись высещенные в камне прямоугольные желоба, шириной в локоте такой же глубины. «Здесь когда-то практиковали алхимики?» Отец-экзекутор поставил фонарь, на покрытую темными подпаленными и пятнами столешницу. «Приступай, некромант!» «К чему?» — рысь опередила Фесса. «К ответу на вопрос!» — терпеливо пояснил преподобный. — На вопрос о том, есть ли во мне тьма. — Проще сказать, что она вообще такое, — проворчал фэс Эглау, я, как в некотором роде темный маг, могу тебе сказать, ты совершенно напрасно зовешь то, что на западе тьмою. У меня есть слово получше — сущность, ибо она не тьма, и я не...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 «Нет, рано. Сейчас предстояло решить нелегкую задачу. Не просто обнаружить подпитывающие инквизитора влияние сущности, но и показать это ему так, чтобы недоверчивый Клау поверил сразу и навсегда. А тогда, возможно, удастся договориться и насчет ключа. Если, конечно, и Клау вообще представляет себе, что это такое».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 Отправить свое незримое «я» в долгий опасный полет к самому краю, к темной границе. А ведь сущность, конечно, в курсе того, что происходит сейчас в Авиале, и куда направился так называемый «разрушитель». Или поступить по-иному. Разъять суть инквизиторской силы. «Нет, не получится».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 «Я боюсь признаться себе в том, что ношу под сердцем тьму, которую ты почему-то зовешь сущностью. Не трать лишних слов, неясыть. Я могу тебе чем-то помочь?» «Да. После некоторого колебания проговорил Фэс. «Мне надо заглянуть в тебя, увидеть корень твоей силы, инквизитор. Возможно, даже порыться в твоей памяти». Этла улыбнулся. И это наверное была первая нормальная человеческая улыбка на лице отца экзекутора которую довелось видеть фэссу конечно не ясыть я сниму барьеры а я буду держать тебя за руку папа шагнула к нему рысь. — держать чтобы ты не сорвался некромант понимал что имеет в виду его названная дочка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 «Неважно, инквизитор!» — насупилась драконица. «И хватит разводить разговоры. Мы пришли сюда вообще-то совсем не за этим!» Эклау молча кивнул, послушно вперев в некроманта взор своего единственного глаза. «Здесь, в цитадели святой магии, работать оказалось неожиданно легко».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 Перед его мысленным взором развертывалась уже знакомая картина. Святой город с высоты птичьего полета, окрестные земли, Эгест и Нарн, пик Суди, и вечный лес, море призраков, железный хребет Семиградия и Ибинский полуостров, море Надежд, Кинт, Саладор, Микамп. Старый свет и вяло. Знакомые привычные очертания. А вот и обширное море ветров, море клешней и сами клешни, угрожающе вытянутые на восток с запада, утонувший краб и завеса, предел, граница, чернота и горящая алым пламенем тонкая нить, неведомо кем поставленного барьера, руны сущности —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 Его взор, словно отразившись от непроницаемого для магии барьера, устремился обратно, на берега моря призраков, внезринулся к кафедральному собору, и там Фэс увидел себя. Себя? А рядом, сотканную из серебристого пламени фигурку Риси и Этлау, непроницаемо черного, чернее ночи и даже самой сущности. Настоящего голема протянуть незримую руку и дотронуться до тянувшихся из-за завесы бесплотных нитей, касавшихся истинной сути инквизитора, оказалось почти невозможно. Словно раньше времени начал действовать всемогущий откат. Однако ФС все же достиг их. Сотканные из серебристого пламени руны заплясали вокруг мрачного голема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 младшего сына в большой семье, скромного, бледного послушника, младшего экзекутора, чьё тем не менее, заметили большие шишки в святой инквизиции. И потом медленное продвижение по служебной лестнице, покорное молчание, поддакивание старшим, первый сожжённый еретик, первая человеческая жертва.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 Фесс замер терзаемой болью, настигшего его отката. «Удержать этот момент! Увидеть, что же действительно произошло тогда с Инквизитором! Действительно ли он...» Высокие и смуглокожие воины Империи Клишней наступали правильным строем, выставив перед собой целый чистокол клинков. Широкие лезвия, насаженные на длинные рукояти, в половину копейного древка, рубят пытающихся отбиваться ополченцев. Альбардисты лесных кантонов не видны. А вот эти цитлау. В грязной разорванной рясе левая рука на перевязи, правая поднята высоко над головой. В глубине улицы скопление чужеземных воинов в зеленых салом доспехах. Фесс уже видел эту сцену, когда, вырываясь из Орвеста, имел краткий разговор с Инквизитором. Лау внезапно вздрогнул, повернулся, словно обращаясь к кому-то невидимому. И Фесс нынешний из глубины аркинских катакомб разобрал слова. «Решил посмотреть на мой конец, некромант?» «Да, то был их диалог». Вот отлао отмахивается отпущенный из вражеских рядов стрелы. Вот во империи клешней наконец собирается с духом и бросается вперед. Отец экзекутор кривится от боли, но поднимает обе руки, выдернув левую из перевязи, и красно-зелёные доспехи лопаются один за другим словно раковины на огне.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 сущностью, верно? Но не только ею. Потом вновь удар. На сей раз такой силой, что Фэс не удержался, он рухнул на пол, враз очутившись в аркинских подземельях, и тут уже откат взял свое.